Глава двадцать третья Силан, пятый, слушал доклад главы своего тайного приказа, и глаза его по мере рассказа загорались. «Вот оно как значит!» «Говоришь, дочка боярская, и рот хороший, крепкий рот-то!» — прищурился государь и забарабанил толстыми пальцами по подлокотнику массивного кресла. «Рот Феодора Милова всегда нам служил верой и правдой!» А вот с отречением дочки Феодор поспешил. Помню его хорошо. Характер невыносимый, но огонь а не боярин был. Поспешил, да. Он задумчиво посмотрел на Николу Савича. А что, хороша ли девица эта? Видел ее? И правда ли то, что о чем дочка твоя пишет-то? Она ж у тебя неуемная, в жену твою пошла. Никола Савич только руками развел. Так государь сам не видел, но коли моя Меланья так разошлась, похоже, что и хороша. Хм, Силан Пятый опять прищурился. «А веришь ли про зелье, что она сальмана моего приворожила?» Вдруг подобравшись, спросил государь. Глава тайного приказа нахмурился. «Мое дело не верить, а проверять все». «Вот и проверь, проверь, Никола Савич, А коли не найдешь ничего, тогда...» Силан пятый крекнул и стукнул по подлокотнику кресла массивным кулаком. «Волей своей восстановлю в правах девицу. Верну в рот. Коли, помню, она последняя из их рода-то и осталась». Государь потёр руки. «Да, волею своей восстановим. А там, глядишь, и оженю племяша, наконец». «Говоришь, сильный маг она, хоть и необученный. Одно к одному. Там и детки пойдут сильные». Рот восстановим всем соседям на зависть. Погодники-то редкие, сам знаешь. Никола Саввич кивнул. Ну иди, Никола, проверь все, да и... Государь помедлил минутку. Сальмона я вот вызову, прямо сейчас и вызову. Пусть-ка сам мне расскажет, что да как у него там на личном фронте. Сальман шел по коридору, направляясь после занятий в свой кабинет. Неожиданно перстень у него на руке завибрировал. Мужчина нахмурился. Опять дядя вызывает. «Вот не имётся ему, но ехать придется, как-никак он государь». Ректор зашел в кабинет, надел свежую рубашку, поправил манжеты сюртука и встал на середину ковра. Закрыл глаза, повернул перстень дважды и выписал правой рукой в воздухе сложное плетение. В тот же самый момент... Плетение зажгло смерцающим желтым цветом, и ректор исчез. В родовом персе никаких только плетений не было, даже это вот тайное, придуманное королевскими магами. Конечно, пользоваться таким способом мог далеко не каждый, и только тогда, если государь сам звал. Появился он уже в кабинете дядюшки, недовольно хмыкнув. Сальман терпеть не мог такие вот перемещения. Быстро, конечно, удобно. Но до чего же мутит после такого вот. Накат, выпей! Сальман Пятый самолично протянул племяннику кубок с источающим неприятный запах зельем. Ректор не стал отказываться. Гадость, конечно, зато тошнота сразу проходит. Садись, племяш, разговор есть. И маленькие глубоко посаженные глаза государя хитро блеснули. Создатель опять начнет разговор про боярник. Сальман сел. А правда ли, что любовь у тебя завелась в академии-то? Вдруг огорошил его дядюшка. Сальман напрягся. Нет, он знал, что государь его не оставлял без опеки. Тайный приказ на что? Тем более после того случая. Но все равно вырвались слова. Откуда, откуда ты знаешь? Птичка на хвосте принесла. Хмыкнул дядюшка и удовлетворенно добавил: Значится правда. Ректор встал и зло посмотрел на царственного родственника. Следишь все, дядюшка? Силан Пятый пожал плечами. А ты как думал-то? Чай ты у меня один остался неженатый, как не следить? Сальман прищурился. А если и так, дядюшка? Ну что ж, сбылась твоя мечта. Только знай, она вовсе не бояренька, простолюдинка. Силан Пятый посмотрел на него с такой благостью во взоре, что ректор тотчас недоуменно замолчал. «Простолюдинка, говоришь?» «А знаешь, племянничек, что-то вот захотелось мне на твою простолюдинку взглянуть». Сальман прищурился. «Взглянуть, государь? С какой такой радости, позволь спросить?» Внутри него нарастало непонимание, а еще гнев. «Зачем ему видеться лию? Неужели дочка совых пожаловалась все таки отцу? Силан пятый нахмурил брови. «А считай это моим капризом. Государь я или нет? Да и давненько в академии твоей не был. Праздник опавших листьев ведь не за горами», — вдруг подмигнул он. «Бал-то будешь устраивать, как обычно?» «Бал. Точно. В субботу ведь балла, о котором он почти забыл, поручив, как обычно, всю подготовку семейной паре угров. «А как же, государь, бал будет, и я, конечно, буду рад, если вы найдете время и посетите его», — выдавил из себя ректор. «Выделю, племяш. Для такого случая выделю обязательно», — ответила чего-то очень довольный дядюшка.